Читатель закрывает книгу и какое-то время сидит неподвижно, словно тень, пристально глядя на стеклянные банки на полке, в которых плавают человеческое сердце и зрачки. Читатель ощущает себя счастливым, властным. Этот читатель сейчас взял верх над историей. Читателю нравится представлять историю как живое существо — А динамичный диалог между автором и потребителем как саити автор никогда не вправе считать историю завершенной пока она не попадет в руки читателя лишь тогда круг замкнется история не может остановиться каждый новый читатель привносит в историю уникальный опыт рассматривая через свой собственный объектив различные эмоции выраженные одними и теми же словами читатель Сгибает руку, застывшую, еще покрытую пятнами крови. Читателю принадлежит вся власть. Это он, читатель, вдыхает жизнь в слова, написанные на страницах книги, делает их цельными, осязаемыми, пугающими, значимыми в реальном мире. Читатель управляет всем. Глава первая. Пятница, 2 ноября, пустошь, 2 градуса южнее полярного круга, продолжительность дня, 8 часов, 6 минут, 38 секунд. Когда солнце перевалило через горизонт, пятеро пассажиров ярко-желтого вертолета «Твин Скверл», под брюхом которого жирными черными буквами были выведены слова «Арктический ветер», ощутили нависшую тишину, они прибыли в зону запустения. Только глухие звуки, издаваемые несущими винтами, пробивались сквозь наушники, словно коконам отгородивший от мира священный покой. Селена Аподока разглядывала деревья, раскинувшиеся внизу, черные ели, лиственницы, которые по мере приближения к северу становились все более редкими и низкорослыми, как седые старухи Твойные деревья, настатки дремучих северных лесов, лежавших южнее, упруго гнулись и клонились навстречу холодным ветрам, дувшим с севера. Вскоре не осталось и деревьев, только растрескавшаяся земля, изогнутая, как спина кита, покрытая лишайниками цвета ржавчины и сфагнумом, маховыми болотами в пучках травы до да серебряными нитями рек, унизанными бусинками темно-синих озер качующие Карибу, это северные олени, внезапно вскинули рога, привлеченные шумом вертолета. Будто невидимая искра прошла по всему стаду и разделила его на две группы. Половина животных побрела через реку на другой берег, остальные продолжили спускаться вниз по холму. Первобытный край, подумала Селена. Необжитая, необъятная, вольная земля на границе с североамериканским континентом, которая в медленном геологическом движении понемногу разворачивалась перед ее глазами, не замечая незначительных представителей человеческой расы. Старый Карибу отстал и кое-как плелся позади стада. селена подумала, интересно, переживет ли он ночь. Это место было настолько же враждебным, насколько завораживающе прекрасным. Зима не знала пощады. Как темная тень, повисшая вдоль горизонта, она чуть приближалась с каждым днем, а воздух становился все холоднее, с севера пробирался мороз тундры. марседела одна из старших представителей сообщества первых поселенцев Твин Риверса, рассказала ей, что это место прозвали Хози, земля, лишенная деревьев, и что здесь не было ни одной живой души. Марси была из тех немногих, кто еще помнил старые названия нескольких озер, кто знал, где находится края снов, места, где путешественников, сумевших кое-как дотащить туда усталые тела, одолевали жуткие видения. Марси рассказала и о порождении холода, отвратительном оборотне, живущем среди ветров и снегов тундры, похожем на волка-существе, голодном до человеческого мяса и неспособном насытить свою ярость она знала название этого существа означавшее дух одиноких мест время здесь не властно верно селена чуть не подпрыгнула когда резкий голос внезапно ворвался сквозь наушники она повернулась к раджу санджиту пристегнутому ремнями к соседнему сиденью поймала взгляд блестящих черных глаз его дыхание сбивалось у лица облаками пара Даже внутри вертолета было очень холодно. Он улыбнулся ей. «Мы как будто в царстве, где все неприкосновенно, да? Может, нам следовало взять особый паспорт, разрешающий нам доступ сюда? А иначе смерть нас покарает?» Селена не знала, как следует отвечать на эту нелепую сентиментальную фразу. Она взглянула на Веронику и Дина, биологов, специализирующихся на дикой фауне, которые сидели слева от Раджа, рядом со служебными собаками, и попыталась по выражению их лиц понять, не высмеивают ли ее за излишний интерес к легендам и преданиям этих мест. В глазах Вероники вспыхнули озорные искорки, но взгляд был по-прежнему изучающим мягок. Дин, напротив, смотрел недружелюбно. Селена почувствовала, как в ней вскипает раздражение. В эти несколько недель в университете она отлично ладила со всей командой, если не считать неприятных ей сексуальных притязаний со стороны Дина. Сейчас он, по всей видимости, вернулся в привычное мрачное расположение духа, смотрел в сторону и, зажав между колен бади черного лабрадора гладил его по голове. Селена перевела взгляд на другую служебную собаку, австралийскую овчарку по имени Пикка, послушно лежавшую ног вероники Оба животных были натренированы разыскивать по запаху пометросомахи, неуловимого северного пожирателя смерти, вымирающего вида везде, за исключением Северной Америки. Собранные образцы экскрементов отправлялись в лабораторию Альбертского университета, где молодые ученые по молекулам ДНК и еще каким-то показателям выясняли информацию об исчезающей популяции и состоянии здоровья оставшихся у особей. Они все лето корпели над этими сокровищами в рамках глобального исследовательского проекта Westman Diamonds, прежде чем правительство этой территории не распорядилось выкопать карьер с южной стороны Ледяного озера. Вселенные Радж занимались изучением популяции гризли, но собирали образцы ДНК старым способом. С помощью приманок и проволочных капканов набывали шерсть Урсус Арктас Харибелис которая, в свою очередь, тоже отправлялась в лабораторию на анализ. селена собиралась с ответом, но тут услышала сквозь наушники голос пилота Хизер МакКаллистер. «Похоже, к вечеру будет шторм». Рукой, затянутой в перчатку, Хизер указала на темную полоску на горизонте и бросила на команду взгляд через плечо. Глаза скрывались за зеркальными очками авиаторами, волосы, собранные в густую светлую косу, доставали до лопаток. У вас, ребята, есть экипировка, чтобы пережить тут ночь, а то и две? Если он надвигается с такой скоростью, боюсь, мы к нужному времени не доберемся. Закат ожидался в четыре часа двадцать минут. До четырех Хизер должна была доставить Селену и Раджа в нужное место, где их перехватили бы другие люди. «Да, мы вполне можем переждать, раз такие дела с погодой», — сказал Радж и, повернувшись к Селене, мягко спросил. верно Она кивнула, но нервы напряглись. Это была их последняя неделя вместе. В университете ждали ее возвращение к концу ноября, и она должна была продолжать работать со своим руководителем. Но, услышав о шторме, она ощутила странное предчувствие. Возможно, это было чувство вины. Она сжала коленями рюкзак, как бы желая защитить от всего мира спрятанный в нем секрет. Вертолет резко накренила, это хизер повела свою машину вниз, туда, где располагался лагерь следователей Небольшая кучка брезентовых палаток, юрт и сборных бараков из оцинкованной стали, а еще буровая станция, рудоперерабатывающий завод и клочок изрезанной земли, взлетная полоса. Несколько человек вышли из лагеря навстречу вертолету. Один помахал рукой, другой показал неприличный жест. Собака на цепи подалась вперед и залаяла. Хизер открыла бортовой иллюминатор и легонько погрозила пальцем. В ответ кто-то из встречавших исполнил дурацкий танец, и она, рассмеявшись, повела Твин Скверл дальше, над бушующими водами Ледяного озера. Ей нужно было добраться до северной вершины, чтобы высадить там Селену и Раджа. «Смотрите!» — внезапно Хизер указала в сторону. «Волки!» — на три часа. Четверо волков. «Канус, лупус серый волк самый крупный представитель семейства волчьих лапы размером с кулак хищники в припрыжку бежали гуськом к краю воды вожак стаи был черным огромный зверь за ним следовал белый а два волка поменьше были серыми в крапинку селена повернулась чтобы увидеть волков пробегавших мимо но стоило ей придвинуться поближе ей на глаза попалось что то еще краем глаза она уловила на горном хребте некое движение Она сощурилась, пытаясь разобраться, что именно увидела, но пологий свет, падавший с ледяных вершин, слепил глаза. Что такое? услышала она голос Раджа. Мне показалось, я видела человека в меховой одежде. Он исчез, прежде, чем мы долетели до этой границы, она указала пальцем. В мехах? Радж перегнулся через селену, пытаясь рассмотреть. Может, это был медведь? Тут поблизости нет ни самолёта, ни квадроцикла, никакого транспорта. Ну, может, он вроде нас? Его попозже должны забрать отсюда. Какой-нибудь охотник или геолог? Мехах. Ну да, точно. Он скинул вверх густые чёрные брови. Что страшно тебе, Селена? Напугали бабушкины сказки про чудовищ Выругавшись сквозь зубы, она отвернулась. Хизер повела вертолет к северной вершине аккуратно посадила у края. Роторы продолжали работать. У нее было много дел. Требовалось привести еще несколько команд из Двин Риверса. Селена поблагодарила летчицу, сняла шлем, открыла дверь, вытащила вещь-мешок и полуавтоматическое ружье, выбралась сама. Радж выволок несколько рулонов тонкой проволоки, сваи, две канистры медвежьего лакомства и легко выпрыгнул из вертолета. Они летели так низко, что от нисходящего потока воздуха волосы прилипли к лицу Селены, слезы текли из глаз. Надев рюкзак, Селена смотрела, как вертолет превращается в крошечную желтую точку, чтобы затем исчезнуть в бесконечном небе. Потом перевела взгляд на полоску в небе, предвещавшую плохую погоду. Теперь с Земли она казалась больше и ближе. Усиленная была привычка соотносить размеры объектов с параметрами своего тела, но здесь все было иначе. Раньше она видела предметы такими, какими они казались по отношению к ее истинным пропорциям. В же она ощущала себя крошечной, без относительной географии и времени. «Ну, хоть черных мух тут нет», — заметил Радж, аккуратно доставая сваи и рулоны колючей проволоки. Они принялись за работу, быстро оградили территорию. Радж, как обычно, вбивал сваи, пока Селена разматывала проволоку и закрепляла между ними на высоте медвежьей холки. Оба беспокоились о выживании в диком мире, но взять с собой оружие настояла Селена. Она чувствовала, что Радж несколько рассеян, но все-таки сохраняет самообладание даже на тонкой грани между ученым и жертвой. Натянув маску на нос и рот, чтобы приглушить вонь, Она открыла одну из канистр с приманкой и принялась размазывать черноватую смесь тухлой лосиной крови, рыбьих кишок и ванили по клочкам сухого моха, сваленным посреди проволочного ограждения. Эткий запах, распространяясь по всей долине, должен был привлечь Урсус Арктас Арибелис. Не в силах устоять перед ним, медведи полезут под проволоку, и клочки шерсти останутся на ней. Селени Раджу в этом сезоне осталось всего один раз снять с колючек, собрать и задокументировать эти клочки. Мимо них пронеслась какая-то тень. Селена притихла. Кречет. Самая большая и мощная птица Северной Америки. Она тихо пронеслась в воздухе над ними. Наблюдая за птицей, Селена периферийным зрением уловила движение и перевела взгляд на горный хребет. Сердце сжалось. Человек но у замер недвижим следить за ними медленно поднявшись на ноги селена прикрыла глаза от яркого света радж тихо сказала она там наверху он тоже в маске посмотрел вверх вон там кто то следит за нами радж сощурился от солнца Расстегнул рюкзак, достал бинокль, настроил так, чтобы свет не мешал смотреть и расхохотался. Что там? Инукшук, каменная фигура в культе инуитов. И он зашелся в новом приступе хохота. О-хо-хо! -хо, каменный человек утащит тебя, оподка. Отняв у него бинокль, Селена убедила, что он прав. Это в самом деле был Инук-шук. Несколько шиферно-серых камней, положенных друг на друга, так, чтобы сформировать подобие фигуры человека. Та рука Инук-шука, что была длиннее, указывала на них. Вселенная медленно перевела бинокль пониже. «Клянусь тебе, там что-то двигалось!» — выпалила она. Она не только увидела это, но и почувствовала. Ощущение, что за ней наблюдают... Тоже жуткое ощущение, что не отпускало её последние несколько недель в деревне. Но она так ничего и не увидела. Навернув бинокль и радижу, переложила ружьё двенадцатого калибра так, чтобы его проще было достать. Отметив проделанный путь на GPS-навигаторе, они прошли ещё несколько миль и поставили ещё несколько ловушек. Незадолго до обеда услышали шум вертолёта, и мир вновь затих. Было около половины четвёртого, когда небо Внезапно почернело. Температура резко упала, над озером поднялся густой туман, в воздухе материализовали снежные хлопья. Пришлось достать шапки из шерсти мериноса. Селена застегнула куртку до подбородка, на шапку натянула капюшон. Ей не нравилось, что этот капюшон с меховой отделкой закрывает ей обзор. В нем она чувствовала себя уязвимее. Он усиливал тревогу. Спустя еще несколько миль пути повалил снег, быстро опускаясь на землю. Видимо, стало почти нулевой. Ветер свистел и стонал в горах. Напряжение в груди Селены все нарастало. Она не сводила глаз с верхушки хребта, пусть даже скрытый в тумане. На полпути к неглубокой котловине возле скалы Селена остановилась и сняла перчатки, чтобы проверить GPS-навигатор. Все верно, они пришли к цели. Радж тоже замер, ожидая, пока она продолжит путь. «Начинай», — велела она. «Я... отойду на минуточку». Это был негласный термин, означавший необходимость отлучиться по нужде. Радж сделал несколько шагов и тут же исчез в тумане. Селена положила оружие на землю. нервно и неуклюже возясь с рюкзаком, вытащила коробочку, вывалила содержимое в снег. Достала вторую коробочку и опустошила ее чуть ближе к скале, чтобы то, что лежало внутри, оказалось между скалами. Во рту пересохло, руки дрожали. Услышав шум в скалах, она внезапно замерла. Подняла глаза, прислушалась. Просто ветер. Легкий шелест среди камней, в котором ей послышались слова. «Спасайся! Спасайся, Селена!» Снег налетел резким порывом. Мокрые хлопья залепили лицо. Сердце бешено билось. В мозгу сами собой зазвучали слова Марси Деллы. Это оборотни. То волки, то люди, то ветер. Беспощадные с ледяным сердцем. Они приходят с первым дыханием зимы. Налетают, как резкий, жуткий штор. Она встряхнула головой. Рассказы о Марсе действовали ей на нервы. Ветер вновь прошелестел. «Спасайся, Селена!» И вслед за звуком до нее донесся странный запах, такой тонкий, что она едва его уловила. Повернулась навстречу этому запаху, втянула ноздрями побольше воздуха, вновь почувствовала сладковатый с гнильцой. И внезапно она услышала его. Грохот в скалах капли пота побежали по коже. Здесь точно кто-то был. Медленно переведя глаза туда, откуда доносился шум, Селена потянулась к ружью, сняла с предохранителя, не глядя прицелилась. Туман сгустился. Снежные хлопья стали крупнее. В горле вскипал страх, грубый, первобытный. Она ждала предупреждающего сопения за спиной, сбивающего с ног удара когтистой лапы, но ничего не последовало и всё же она чувствовала чьё-то подступающее присутствие. «Радж!» — закричала она, и следом «Уходи, медведь!» Поднялась на ноги. Надо казаться выше ростом. «Я не дам тебе сожрать меня, слышишь? Медведь! Радж, где тебя черти носят?» Она осеклась. За спиной снова послышался звук. Она повернулась, выставила дуло вперёд. «Где ты, мать твою?» Она хотела вновь позвать Раджа, но прежде чем смогла выдавить хоть один звук на нее, обрушился удар по голове, сравнимый с ударом бейсбольной биты. Череп хрустнул, тело качнулось вперед. Чувствую, как медно-красная кровь избегает из ноздрей. Вселенная, казалось, ненадолго повисла в воздухе, время растянулось а потом повалилась в снег, как марионетка, которой оборвали ниточки. в Всполохи света в глазах сменялись темнотой, ружье выпало из обмякшей руки. Мозг подсказывал схватить оружие, сжаться, свернуться в клубок, защитить мягкие органы, но тело уже не слушалось. Следующий удар пришелся по спине. Воздух вырвался из сжавшихся легких. Она ощутила, как острые когти разрывают куртку, сдирают плоть с костей. Ощутила влажность собственной крови. Боли не было. Собрав все силы, она попыталась шевельнуться, но тело было парализовано, шея сломана. Тело отбросило вперед, она уткнулась лицом в снег и грязь, рот наполнился землей и кровью, зубы разбились о камень Потом ее перекатили на спину, как тряпишную куклу. Голова безвольно завалилась, глаза смотрели в небо. Когда она наконец увидела, кто на нее напал, мозг не сразу смог понять происходящее. Но, убедившись, она осознала, осознала каждой клеткой своего существа, что зло реально. И оно может настигнуть так, как мы представить не могли. Новый удар разорвал ей горло. Кровь и слизь. Вырвались из раны, когда девушка попыталась вдохнуть, и не смогла. Она молила глазами о пощаде, но знала, над ней не сжалится Острые когти порвали щеку и нос. Глазное яблоко выкатилось на землю. Было три часа сорок восемь минут. Через десять минут ее должны были забрать. Через пять дней она должна была вернуться к учебе, к друзьям, к маме. Но, проваливаясь в небытие, Селена понимала, что никогда не отпразднует 22-й день рождения. Может быть, последняя абсурдная мысль озарила угасающий разум. этот уголок под скалой был краем снов, и ей не стоило останавливаться там чтобы отдохнуть и опустошить свои коробочки.